Метаболизм. Важно знать, что то, насколько быстро пойдут процессы избавления от лишнего жира в твоём организме, и вообще преобразование твоей тушки в красивое сексуальное тело, очень сильно зависит от метаболизма. Метаболизм это обмен веществ, те химические реакции в твоём организме, которые поддерживают в нем жизнь. Метаболизм отвечает за производство энергии, доставку нужных материалов из пищи до всех уголков тела, их расход, обновление тканей, вывод и обезвреживание отработанных продуктов борьбу с болезнями. И это далеко не полный список. Чем быстрее протекают обменные процессы, тем мы более жизнерадостны, деятельны и энергичны, чем медленнее, тем угрюми, ленивее и инертней. Хороший метаболизм дарит стройность и способность избавляться от всевозможных болезней, медленный сопровождается обрастанием болезнями и жиром. Как его ускорить? Основа всего правильное питание. Наличие в пище правильных белков, углеводов и жиров. Большое количество продуктов, содержащих клетчатку, витамины и минералы. Разнообразие еды. Умеренное употребление специй. Оптимальная частота приемов пищи и количество съеденного. 4-5 раз в день каждые 3 часа. Так организм не запасается жиром впрок, еды всегда достаточно. Ужин наименее калорийный прием пищи, не провоцируя организм к запасанию жира. Перед сном обменные процессы замедляются. На втором месте активный образ жизни. Для разгона метаболизма тебе нужно достаточное количество кислорода и наличие мышц. Чередуй виды активности с увеличенным потреблением кислорода: бег трусцой, плавание и другие подвижные виды спорта, с силовыми тренировками на рост мышц. Если с увеличенным расходом кислорода все понятно, чем его больше, тем больше внутренний огонь. То чем развите мышцы и больше они работают, тем больше энергии и аминокислот требуют теряя жир, когда сидишь, спишь и так далее. И помни, для хорошего метаболизма необходимо много воды. Не чая, соков, морсов, а чистой воды, не менее двух литров в день. Что еще может разогнать обмен веществ? Баня и сауна. Высокая температура вызывает стресс организма и учащенное сердцебиение, пытаясь охладиться, Тело усиливает потоотделение. Вместе с потом выводятся продукты метаболизма. Массаж. Умелыми руками кровь и лимфа разгоняются, уходит застой жидкости. Метаболизм это химия и физика нашего тела, наше всё. Если у тебя проблемы с обменом веществ, Вспомни все свои косяки, например, дикие диеты типа Дюкана и Energy, но ЗОЖ тебе в помощь.